Глава 31 первая. Интервью с Кристин Рэймонд проводит Франсуа Диало, библиотекарь города Нью-Питоски, издатель и редактор газеты Нью-Питоски Ньюс. Пятнадцатый год. Продолжение. Диало. Прости. Не стоило спрашивать о татуировке с ножами. Рэймонд. Прощаю. Диало. Спасибо. «Могу ли я, впрочем, спросить о самой катастрофе?» «Рэймонд», «Конечно». «Диало», «Как понимаю, ты была в Торонто. С родителями?» «Рэймонд», «Нет». «В первый день, или скорее в первую ночь, хотя неважно я участвовала в постановке «Короля Лира», и на сцене умер ведущий актёр. Его звали Артур Линдер». «Помнишь, мы обсуждали несколько лет назад. В одной из твоих газет нашёлся некролог. Диало. Если ты не против, нашим читателям было бы...» «Рэймонд». «Хорошо. У него случился сердечный приступ. Мало что о нём помню, потому что вообще мало что помню о тех временах. У меня осталось общее впечатление, если так можно сказать».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 Пошатнувшись, и на сцену взобрался мужчина из зала. Подбежал к Артуру. Диало. Таинственный зритель, который умел делать сердечно-лёгочную реанимацию. Его упомянули в «Некрологе» в «Нью-Йорк Таймс». Рэймонд. Он хороший. Не знаешь его имя? Диало. Не уверен, что кто-либо вообще его знает. Глава 32 На сорок седьмой день Джован увидел вдали дым. Вряд ли огонь распространился бы далеко, учитывая, что кругом снег. Но раньше мысль о пожарах в городе, без пожарных, как-то не приходила Джовану в голову. Иногда по ночам раздавались выстрелы. не скрученные полотенца, ни полиэтилен, не скотч не спасали от просачивающейся из-за входной двери вони. Поэтому Джованну и Фрэнку приходилось держать окна открытыми, надевать несколько слоёв одежды и спать вместе в кровати Фрэнка, чтобы не замерзать. «В конце концов, нам придётся выйти», — сказал Джован. Фрэнк отложил ручку и посмотрел мимо него, в окно, на озеро. и холодное голубое небо. «Я не знаю, куда мне отправиться», — произнёс он, — «не знаю, как». Джован растянулся на диване и закрыл глаза. Скоро придётся принимать решение. Еды оставалось ещё на две недели. Когда Джован смотрел на автомагистраль, его терзала мысль о том, что будет, если инвалидное кресло Фрэнка не проедет между замёрзшими машинами. Придётся искать другие дороги. Но что, если они все такие? Неделями из внешнего коридора не доносилось ни звука. Поэтому однажды ночью Джован решил выбраться на разведку. Он отодвинул комод от двери и поднялся на крышу. После долгого заточения в четырёх стенах на холодном свежем воздухе он чувствовал себя уязвимым. Луна отражалась в стёклах, иного света нигде не было. Строгая, неожиданная красота. Безмолвный город, без единого движения. Над озером одна за другой исчезали звёзды, скрываясь за проплывающим облаком. Пахло снегом. Джован решил, что пора уходить. Снегопад послужит прикрытием. «Но что будет там, снаружи?» — спросил Фрэнк. «Джован, я не идиот. Я слышу выстрелы и смотрел новости, пока каналы не отключились. Не знаю. Другой город поблизости. Ферма». «А ты фермер?» «Если закрыть глаза на то, что сейчас середина зимы...» «Дживан, как вообще фермы работают без электричества и поливных систем?» «Что вырастет весной?» «Что ты будешь там есть до этого?» «Не знаю, Фрэнк». «Ты умеешь охотиться?» «Нет, конечно. Никогда не стрелял из ружья». «А ловить рыбу? Хватит». Когда меня подстрелили, когда в больнице мне сказали, что я больше не смогу ходить, я много размышляла цивилизации. Что она собой представляет? Какое я имею для нее значение? Помню, как решил, что не желаю больше видеть зоны боевых действий. И мое мнение по-прежнему неизменно. Там, за пределами квартиры, До сих пор живет мир. «Скорее выживает, Джован. Наверное, тебе стоит выбраться наружу и попытаться выжить. Я не могу уйти без тебя». «Я уйду первым», — сказал Фрэнк. «Я все обдумал». «О чем ты?» — спросил Джован, хотя уже знал ответ. «Ответ». Глава 33 Рэймонд «У тебя сохранился некролог Артура Линдера. Ты показывал мне его. Давно. Но я не помню, было ли там имя?» Диало. «Сохранился ли у меня предпоследний номер Нью-Йорк Таймс? Что за вопрос?» «Увы, там нет имени». Личность человека, который делал сердечно-лёгочную реанимацию Артуру Линдеру, не установлена. При обычных обстоятельствах далее последовала бы ещё одна статья. Этого человека обязательно разыскали бы. Но расскажи нам, что произошло. Мистер Линдер упал, а затем... Реймонд. Да, он рухнул. К нему бежал мужчина через всю сцену, и я поняла, что он из зала. Он пытался спасти Артура, делал искусственное дыхание и массаж сердца. Потом прибыли медики, и этот мужчина оставался со мной, пока они работали. Помню, как упал занавес, как я сидела на сцене, а этот человек со мной разговаривал. Он был так спокоен, Потом мы ушли за кулисы и немного подождали, пока нас не нашла ответственная за меня женщина. Наверное, она была нянькой. В её обязанности входило следить за мной и ещё двумя девочками из постановки. «Диало. Помнишь, как её звали?» «Рэймонд». «Нет. Помню только, что она плакала, прямо рыдала». и мне от этого тоже хотелось плакать. Она смыла с меня грим, а потом подарила пресс-папье, которое я тебе однажды показывала. Диало. Ты единственная из всех моих знакомых носишь в рюкзаке пресс-папье. Реймонд. Оно не тяжёлое. Диало. Необычный подарок ребёнку. Реймонд. Мне оно показалось красивым. «До сих пор так считаю». «Диало». «Поэтому ты забрала его с собой, когда уходила из Торонто?» «Рэймонд». «Да». «В общем, она отдала мне пресс-папье, и мы в конце концов успокоились. Помню, как сидели в гримерной и играли в карты. Ещё она пыталась дозвониться моим родителям. Они так и не пришли». «Диало». «Они перезванивали?» Рэймонд. Она не связалась с ними. Должна сказать, что не особо помню, что было дальше. В итоге она позвонила Питеру, моему брату, который в то время сидел дома. Он сказал, что тоже не знает, где родители, и попросил привести меня домой. Питер намного старше меня, ему было лет 15-16, поэтому он часто со мной возился. Та женщина отвезла меня домой и оставила с братом. Диало. А родители? Реймонд. Больше я их не видела. У меня есть друзья с похожими историями. Люди просто исчезали. Диало. Значит, они были среди самых первых жертв, если это случилось в день первый в Торонто. Рэймонд. Порой я гадаю, что же с ними случилось. Наверное, они почувствовали себя плохо на работе и отправились в больницу. Вероятнее всего. А когда они добрались туда... Ну, не представляю, как в больницах вообще можно было выжить. Диало. Значит, вы с братом остались дома и ждали родителей. Рэймонд. Мы не знали, что происходит. Поначалу казалось, что лучше подождать. Глава 34. «Почитай мне что-нибудь», — попросил Джован на 58-й день. Он лежал на диване и пялился в потолок, то и дело проваливаясь в сон. Он заговорил впервые за двое суток. Фрэнк прокашлялся. Он тоже всё это время молчал. Что-то конкретно? Страницу, над которой сейчас работаешь? Серьёзно? Ты хочешь послушать мысли какого-то избалованного филантропа по поводу благотворительной деятельности голливудских актёров? Почему бы и нет? Бессмертные слова филантропа, чьё имя мне не разрешено раскрывать, но о котором ты всё равно никогда не слышал. Что мне нравится, так это когда актёры используют свою известность для любопытных целей. Некоторые открывают благотворительные фонды. Например, привлекают внимание к тяжёлой участи девочек и женщин в Афганистане, спасают белых носорогов, Страстно стремятся поднять уровень грамотности среди взрослого населения. Да что угодно. Всё это — общественно значимые дела. И я знаю, что слава актёров помогает им привлечь внимание к данным проблемам. Но давайте будем откровенны. Ни один из них не выбрал индустрию развлечений, потому что им хотелось сделать мир лучше. Я сам... Даже не думал о благотворительности, пока не достиг успеха. До того, как стать знаменитыми, мои друзья-актеры лишь ходили по прослушиваниям и изо всех сил пытались сделать так, чтобы их заметили. Они брались за всё. Бесплатные съёмки в фильмах друзей, работа официантом в ресторанах, лишь бы держаться на плаву. Последнее время... Я много думаю о бессмертии. Как это? Остаться в памяти людей. Чем я бы хотел им запомниться и о других вопросах касательно воспоминаний и слав. Я люблю смотреть старые фильмы. Я разглядываю лица давно умерших актеров и размышляю о том, что они никогда не умрут. Да, клише «Избитое», и все же это правда. Не только известные личности, всякие Кларки, Гейблы, Ява Гарднер, но и актеры, исполнившие эпизодические роли. Служанка с подносом, дворецкий, ковбои в баре, третья слева девушка в ночном клубе. Для меня все они бессмертны. Сперва мы просто хотим, чтобы нас заметили, затем этого нам становится мало. и мы начинаем хотеть остаться в памяти людей. Глава 35. Диало. Какими были последние дни в Торонто, прежде чем вы покинули город? Реймонд. Я сидела в подвале и смотрела телевизор. Соседи постепенно покидали дома. Питер где-то бродил по ночам, Наверное, воровал еду, а потом однажды утром сказал кики нам надо уходить». Он завёл брошенную соседскую машину, однако вскоре мы застряли. Все выезды на магистраль, все дороги были забиты автомобилями, и нам пришлось идти пешком, как и остальным. Диало, куда вы направились? Рэймонд. На юго-восток. Обогнули озеро и вышли на территорию Штатов. К тому времени граница уже была открыта. Диало. Вы решили, где будет конечный пункт вашего маршрута? Реймонд. Сомневаюсь. Перед нами был выбор. Уходить или ждать в Торонто. Но чего? Глава 36 Джован решил двигаться вдоль озера. Ему было сложно идти по каменистым, покрытым снегом берегам, вдобавок в сумерках. Он боялся подвернуть ногу и опасался, что оставляет следы, но хотел при возможности избегать дорог. И что куда важнее — других людей. В свой последний вечер в квартире он долго стоял у окна, изучая магистраль в телескоп. За три часа наблюдения он увидел лишь двоих человек. Оба удалялись прочь от центра города, то и дело оглядываясь. За всё это время Джован ни на миг не мог забыть о тишине, царящей в спальне Фрэнка. Он дважды убедился, что брат не дышит. Проверять второй раз было бессмысленно, однако Джован переживал, что Фрэнк вдруг проснётся в одиночестве. Джовану до головокружения хотелось сдаться. Ему казалось, что он стоит на краю утёса и вот-вот рухнет вниз. Впрочем, кому сейчас хорошо? Джован дожидался вечера, сидя за столом Фрэнка и глядя на озеро. Он пытался запомнить последние спокойные мгновения здесь, в квартире. в которой прожил так долго. На столе лежала оставленная рукопись. Джован нашёл страницу, которую редактировал Фрэнк, «Мысли филантропа о старых фильмах и славе». Безупречный почерк Фрэнка на верхнем поле листа. «В последнее время я много думаю о бессмертии». Значит, эту строку он добавил от себя лично? Кто теперь знает? Джован сложил лист и спрятал его в карман. После заката он покинул квартиру с запылившимся рюкзаком, с которым Фрэнк путешествовал до повреждения спинного мозга. Как рюкзак до сих пор сохранился, оставалось загадкой. Может, Фрэнк мечтал, что однажды снова сумеет встать на ноги и пойти, Или он собирался его кому-нибудь отдать? Когда последний луч солнца померк где-то за озером, Джован отодвинул комод от двери и шагнул в жуткий коридор, где воняло смертью и отбросами. Затем спустился по тёмной лестнице. Немного постоял перед дверью в холл, прислушиваясь, а потом толкнул её и скользнул вперёд. Мир опустел с тех пор, как Джован видел его в последний раз. Ничто не двигалось ни на парковке, ни на улице, ни на далёкой магистрали. Пахло дымом с примесью чего-то химического. Горели офисы и дома. Однако больше всего поражало полное отсутствие электричества. Однажды, когда Джовану было слегка за 20, Он шел по Янг-стрит, как вдруг все огни мигнули. Город на мгновение исчез, но тут же вернулся обратно, причем так быстро, что произошедшее показалось галлюцинацией. Прохожие спрашивали спутников, заметили ли они что-то. Или мне показалось. А Дживан вдруг похолодел от мысли о погруженном во тьму городе. Сейчас он убедился, что это действительно страшно. Хотелось сбежать. В вечернем небе висел полумесяц. Рюкзак с каждым шагом всё сильнее давил на плечи. Джован старался двигаться как можно тише и избегать дорог. По левую руку поблёскивала тёмная вода озера. В сумеречном свете... Пляж был серым и тусклым. В голову лезли мысли о Фрэнке, неподвижно лежащем на постели с пустой баночкой снотворного на прикроватном столике. И в то же время отвлекаться на них было нельзя. Каждый звук мог предвещать конец. В каждой тени мог скрываться вооружённый человек, который захочет отнять рюкзак. Чувства обострились, и Дживан полностью сосредоточился. Только так получится достигнуть цели. Через несколько часов вдалеке раздались выстрелы. Два резких, отрывистых звука. И всё вновь поглотила ночь, в которой остались лишь Джован, озеро и ещё какие-нибудь перепуганные души, если они находились где-то поблизости. Луна садилась, Джован проходил мимо пустыря. Несмотря на усталость, засыпать здесь опасно. Джован почему-то не особо задумывался, как ему придётся спать по дороге, беззащитным. Он замёрз и не чувствовал пальцев ног. Язык тоже онемил. Джован ел снег, чтобы избежать обезвоживания. Он снова взял в рот щепотку снега и вспомнил, как в детстве... Они с Фрэнком и матерью делали мороженое. «Сперва нужно подмешать ваниль». Фрэнк стоял на стуле на чудесно работающих ногах. До Ливии и пули, который будет суждено повредить его спинной мозг, оставалось ещё 25 лет. Но процесс уже пошёл. Женщина родит ребёнка, что потом нажмёт на курок. Диктатор примет решение, из его искры со временем разгорится пламя войны, о которой Фрэнк будет вести репортажи для Рейтер. Кусочки общей картины пришли в движение. Джованн сидел на прибитом к берегу бревне и смотрел на рассвет, гадая, что случилось с его девушкой Лаурой. Она будто канула в прошлое, Джован вспоминал о доме, думая, увидит ли его вновь, и одновременно понимая, что не увидит. Пока небо светлело, он строил шалаш из брёвен и мусорных пакетов, которые захватил с собой. Надеялся, что хлипкие стенки удержат ветер, а издалека покажется грудой хлама. Затем свернулся в своём убежище, обняв рюкзак, и забыл себе сном. Проснувшись позже утром, он не сразу понял, где находится. Ему в жизни не было так холодно. Он встретил людей лишь на пятый день пути. Сперва одиночество казалось благом. Джован множество раз воображал, как в этом жестоком мире у него отнимают рюкзак и бросают умирать без припасов. Однако со временем он начал осознавать, что означает пустота вокруг. Сердце забилось чаще. Три человека шли в том же направлении, что и Дживан. Он следовал за ними целый день, держась на расстоянии мили. Ночью они развели на берегу костёр. И Дживан решился. Они расслышали шаги, но наблюдали за его приближением молча. Остановившись в нескольких футах, Джован поднял руки, показывая, что безоружен, и громко поздоровался. Его подозвали ближе. У костра сидели два парня, 19 и 20 лет, и пожилая женщина — Бен, Абдул и Дженни. Все трое уставшие, Измотанные. Они вышли на день раньше Дживана, с северных окраин города. «В городе много преступности?» «Конечно», — ответил тощий и боязливый Абдул, накручивая на палец прядь длинных до плеч волос. «Анархия. Полиции нет. Чертовски страшно». «Правда, не настолько уж много преступности, как можно подумать». сказала Дженни. Людей осталось совсем мало. Они ушли или если заболеешь, произнёс Бен. Через 48 часов тебя не станет. Его девушка, родители и две сестры умерли ещё в первую неделю. Бен не мог объяснить, почему его не постигла та же участь. Ему пришлось заботиться обо всех больных самому. Больницы закрылись уже к третьему дню. Потом он выкопал пять могил на заднем дворе. «Должно быть, ты невосприимчив к вирусу», — сказал Джован. «Да». Бен неотрывно смотрел на огонь. «Я самый везучий человек на Земле, верно?» Они расстались лишь спустя неделю. Настал момент, когда Джован хотел продолжать двигаться вдоль озера, а остальные трое свернуть на восток, к городу, где жила сестра Дженни. Несколько часов кипел спор. Джован был уверен, что направляться в города опасно. Другие возражали. Дженни боялась, что больше никогда не увидит сестру. В конце концов, Они пожелали друг другу удачи и разошлись. Джован зашагал по берегу, чувствуя, как растворяется в окружающем пейзаже. Маленькое, неприметное существо. Он никогда еще не ощущал в себе ни столько жизни, ни столько печали. Ясным утром, через несколько дней, Джован увидел на другой стороне озера таронта Из-за расстояния, похожий на мираж. Тонкое голубое остриё небоскрёба, пронзающее небо. Город из стекла. Иногда Джован встречал и других путешественников. Однако их было очень мало. Почти все двигались на юг. «Как фильм «Катастрофа», — сказал он Фрэнку уже больше двух месяцев назад. на третью или четвёртую ночь в квартире. Тогда ещё работало телевидение. Они были потрясены и напуганы, однако пока не осознали происходящее в полной мере, и той ночью им стало дурно. Данные свидетельствовали о том, что болезнь распространилась повсеместно. Неужели это правда? Впрочем, дживан и Фрэнк запаслись едой и водой. Они, по крайней мере, временно были здоровы и в безопасности. «Знаешь, — сказал Джован, — в кино обычно сперва случается апокалипсис, а потом... С чего ты взял, что мы доживём до этого потом?» Фрэнк всегда оставался чертовски спокоен. Безмолвный пейзаж. Снег... и замёрзшие машины, в которых творится что-то ужасное. Необходимость перешагивать через трупы. Джован старался подальше держаться от дорог, скрываясь в лесах. На дороге встречались люди с пустыми лицами, закутанные в одеяло поверх курток дети. Там могли убить ради содержимого рюкзака. Могли напасть голодные собаки. В поисках консервированной еды Дживан пробирался в загородные дома, чьи мёртвые хозяева лежали в комнатах наверху. Становилось всё сложнее не забыть самого себя. Дживан мысленно перечислял одно за другим мгновение своей жизни. «Меня зовут Дживан Чутхари. Я был фотографом, а потом собирался стать парамедиком». «Моими родителями были Джордж из Оттавы и Амала из Хайдарабада. Я родился в пригороде Торонто». Но эти мысли распадались на части и ускользали. Наконец он дошёл до того, что стал шептать лишь два слова «Шагай вперёд, шагай вперёд, шагай вперёд». Джован поднял голову и встретился глазами с совой, наблюдающей за снеженной ветки.